Сказал он, садясь рядом с Аней Она вспомнила, как мучительно было венчание Когда казалось ей, что и священник, и гости, и все в церкови Глядели на нее печально Зачем? Зачем она такая милая, хорошая Выходит за этого пожилого, неинтересного господина?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 «Будут ли они сегодня ужинать? А завтра?» и ей почему-то казалось, что отец и мальчики сидят теперь без нее голодные, испытывают точно такую же тоску, какая была в первый вечер после похорон матери. «О, как я несчастна!» — думала она. «Зачем я так несчастна?» С неловкостью человека солидного, непривыкшего обращаться с женщинами,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 Ему ничего не стоит, как говорили Ани, взять у его сиятельства записочку к директору гимназии и даже к попечителю, чтобы Петра Леонтьича не увольняли. Пока она вспоминала эти подробности, послышалась вдруг музыка, ворвавшаяся в окно вместе с шумом голосов. Этот поезд остановился на полустанке,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 Владелец всего этого дачного места, богач, высокий полный брюнет, похожий лицом на армянина, с глазами на выкате в странном костюме. На нем была рубаха, расстегнутая на груди, и высокие сапоги со шпорами. Из плеч спускался черный плащ, тащившийся по земле как шлейф. За ним, опустив свои острые морды, катили две борзые. У Ани еще блестели на глазах слезы.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 Она вдруг почувствовала радость, и когда поезд тронулся, и знакомые офицеры на прощание сделали ей под козырёк, она уже напевала польку, звуки которой посылал ей вдогонку военный оркестр, гремевший где-то там, за деревьями. И вернулась она в своё купе с таким чувством, как будто на полустанке её убедили, что она будет счастлива непременно, несмотря ни на что».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 Но в голосе его слышалась слабость, доброта, и никто его не боялся. После обеда обыкновенно он наряжался, бледный, с порезанным от бритья подбородком, вытягивая тощую шею, на целых полчаса стоял перед зеркалом и прихорашивался, то причесываясь, то закрючивая свои черные усы, прыскался духами, завязывал бантом калстук, потом надевал перчатки, цилиндр и уходил на частые уроки.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 По вечерам муж Ани играл в карты со своими сослуживцами, жившими с ним под одной крышей в казенном доме. садились во время карт жилы чиновников и красивые безвкусно наряженные, грубые, как кухарки, и в квартире начинались сплетки, такие же некрасивые и безвкусные, как сами чиновницы. Случалось, что Модест Алексеевич ходил с Ани в театр.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 то он требовал сельдерской воды и выпивал один всю бутылку. И слезы выступали у него на глазах, и Аня ненавидела его время. «Или он, а вдруг весь покраснев, — говорил ей быстро, — поклонись этой старой даме. Но я с ней не знакома. Все равно, это супруга управляющего казенной палатой. «Поклонись тебе, — говорю, — ворчал он настойчиво. «Голова у тебя не отвалится».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 И потянулись длинные периоды, по того, исходя из того положения, ввиду только что сказанного. А бедный Петр Леонтьевич страдал от унижения и испытывал сильное желание выпить. И мальчики, приходившие к Анне в гости, обыкновенно в рваных сапогах и поношенных брюках, тоже должны были выслушивать наставление. «Каждый человек должен иметь свои обязанности», — говорил им Модест Алексеевич. А денег не давал, но зато он дарил Анне кольца, браслеты, броши, говоря, что эти вещи хорошо иметь про черный день. И часто он отпирал ее комод и делал ревизию, все ли вещи целы.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 она взяла. Но, завязывая бальное платье, ни с кем не советовалась и поговорила только с отцом и постаралась вообразить себе, как бы оделась на бал ее мать. Ее покойная мать сама одевалась всегда по последней моде и всегда возилась с Аней и одевала ее и сяще как куклу и научила ее говорить по-французски и превосходно танцевать мазурку. До замужества она пять лет прослужила в гувернатках. Аня, так же, как мать, могла из старого платья сделать новое, мыть в бензине перчатки, брать на прокат бежо, и так же, как мать, умела щурить колоса, картавить, принимать красивые позы, приходить, когда нужный восторг, глядеть печально и загадочно. А от отца она унаследовала темный цвет волос и глаз, нервность, и эту манеру всегда прихорашиваться. Когда за полчаса до отъезда на бал Руслан, Модест Алексеевич вошел к ней без сюртука, чтобы перед ее тремо надеть себе на шею орден, то, очарованный ее красотой и блеском ее свежего воздушного наряда, самодовольно расчесал себе бакины и сказал. «Вот ты у меня какая! Вот ты какая! Анюта!» Продолжал он, вдруг впадая в торжественный тон. «Я тебя осчастливил!» А сегодня ты можешь осчастливить меня. Прошу тебя, представься, супруги, его сиятельство Ради Бога! Через нее я могу получить старшего докладчика Поехали на бал. Вот и дворянское собрание, и поезд со швейцаром. Передняя с шубы, стоющие лакеи и декольтированные дамы, закрывающиеся веерами от сквозного ветра. Пахнет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 или на гулянии. Всех этих офицеров, учителей, адвокатов, чиновников, фамельщиков, его сиятельства, ордынова и там высшего общества разодетых, сильно декультированных красивых и безобразных, которые занимали свои позиции в избушках и павильонах благотворительного базара, чтобы начать торговлю в пользу бедных».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 Отец Пётр Леонтич, в помятом фраке, от которого пахло бензином, подошёл к ней, протягивая блюдечко с красным мороженым. «Ты очаровательный сегодня!» — говорил он, глядя на неё с восторгом. «И никогда ещё я так не желал, что ты поспешила замуж». «Зачем?» «Я знаю, ты сделала это ради нас, но...» Он дрожащими руками вытащил пачечку денег и сказал...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 Он важно и тяжело, словно туша в мундире. Ходил, поводил плечами, грудью, притоптывал ногами еле-еле. Ему страшно не хотелось танцевать, а она порхала около, дразняя его своей красотой, своей открытой шеей. Глаза ее горели задором, движения были страстные, а он становился все равнодушный и протягивал к ней руки милостиво, как король. Брал. браво!», браво!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 Выбросил своей бачечки 10 рублей и, важно, отошел, не сказав ни слова. Немного погодя, она видела, как он шел в паре в Гран-Он. И в этот раз он уже пошатывался и что-то выкрикивал к великому конфузу своей дамы. И Аня вспомнила, как года три назад на балу он также вот пошатывался и выкрикивал И кончилось тем, что околотошный Увез его домой спать А на другой день Директор грозил уволить со службы Как не кстати Было это воспоминание Когда в избушках потухли Самовары и утомленные Благотворительницы сдали Выручку пожилой даме с камнем во рту Ордынов повел Аню под руку в залу Где был сервирован ужин Для всех участвовавших благотворительном базаре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 И она не просила, не требовала, а только посылала ему счета или записки «Выдать подателю всего 200 ре» или «немедленно уплатить 100 ре». На Пасхе Модест Алексеевич получил Анну второй степени. Когда он пришел благодарить его сиятельство, отложил в сторону газету и сел поглубже в кресло. «Значит, у вас теперь три анным сказал он, осматривая Анну.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 А Аня все каталась на тройках Ездила с Артыновым на охоту Играла в одноактых пьесах Ужинала И все реже и реже бывало у своих Они обедали уже одни Петр Леонтьевич запивал сильнее прежнего Денег не было И физгармонию уже давно продали за долг Мальчики теперь не отпускали его одного на улицу И все следили за ним, чтобы он не упал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 И когда в ее душе торжество и любовь к мужу мешались чувствами унижения и гордости, то ее обладевал задор и хотелось тогда сесть на козлы и кричать, подсвистывать. Как раз в то самое время, когда проезжали мимо женского монастыря, раздался удар большого тысячекудового колокола. Рита перекрестилась. «В этом монастыре наша Оля», — сказала Софья Львовна и тоже перекрестилась и «Зачем она пошла в монастырь?» — спросил полковник. «Паф де пить!» — сердито ответил Рит, очевидно, намекая на брак Софте Львовной с Ягичем. «Теперь в моде это паф де пить!» «Вы всему свету!» «Бала катушка отчаянная кокетка, любила только балы да кавалеров, и вдруг напади!» «Удивила!» «Это правда!» — сказал володи маленькой опускай воротник шубы и показывая свое красивое лицо!» «Тут не так, де пить, а сплошной ужас, если хотите!» «Ее брат Дмитрия сослали в каторжки работы и теперь неизвестно, где он!» «А мать умерла с горя!» «Он опять поднял воротник!» «И сделала Оля!» добавил он глухо!» «Жить на положении воспитанницы, да еще с таким золотом, как Софья Львовна, он тоже подумать надо!»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 Житейские невзгоды Лев Иванович Попов, человек нервный, несчастный на службе и в семейной жизни, потянул к себе счеты и стал считать снова. Месяц тому назад он приобрел в банкирской конторе Кошкера выигрышный билет первого займа на условиях погашения суды частями в виде ежемесячных сносов, и теперь... Высчитывал, сколько ему придется заплатить за все время погашения И когда билет станет его полной собственностью Билет стоит по курсу 246 рублей, считал он Дал я задатку 10 рублей, значит оставалось 236 Хорошо-с Кому к этой сумме нужно прибавить проценты за один месяц В размере 7% годовых И одну четвертую процентов комиссионных ярбовый сбор, почтовые расходы за пересылку Залоговой квитанции 21 копейку Страхование билета 1 рубль 10 копеек За транзит 1 рубль 22 копейки За элеватор 74 копейки педи 18 копеек За перегородкой на кровати лежала жена Попова, Софья Савишна Приехавшая к мужу из Мценска просить отдельного вида на жительство В дороге она простудилась, схватила флюс и теперь невыносимо страдала На верху, за потолком, какой-то энергический мужчина Вероятно, ученик консерватории, разучивал на рояле о листа С таким усердным, что, казалось, по крыше дома ехал товарный поезд Направо, в соседнем номере, студент-медик готовился к экзамену. Он шагал из угла в угол, изубрил густым семинарским басом. «Родический катар, желудка наблюдается также у привычных пьяниц с обжорой и вообще у людей, ведущих неумеренный образ жизни». В номере стоял удушливый запах гвоздики, криозота, йода, карболки и других вонючих веществ, которые Софья завершенно употребляла против своей зубной боли. «Расчез», — продолжал считать Попов. «К 236 прибавить 14 рублей 81 копейку. и того к этому месяцу остается 250 рублей 81 копейка». Теперь, если я в марте уплачу 5 рублей То, значит, останется 240 рублей 81 копейка Хорошо-с Теперь, считая за один месяц вперед 7% годовых И 1,4% комиссионных Ах, стадала жена Да помоги же мне, Лев Иваныч убираю. Что же я, матушка, сделаю? Я не доктор до 4 процент комиссиоды до 5 процент куртажа до каботаж 1 а рублей две за транзит 74 копейки безчу <связывающий> заплакала софья сами Высовывая свою опухшую физиономию из-за ширмы ты никогда мне не сочувствовал му учитель слушай когда я тебе говорю не вижу Стало быть, одна четвертая комиссионных За транзит семьдесят четыре копейки За элеватор восемнадцать копеек За упаковку тридцать две копейки Итого, итого Семнадцать рублей двенадцать копеек Хронический кота желудка Зубрил студент, шагая из угла в угол Наблюдается также у привычных пьяниц Обжор Попов встряхнул счеты, мотул угоревшей головой и стал читать снова. Через час он сидел все на том же месте, тарачил глаза в залоговую квитанцию и бормотал. «Значит, в августе 1896 года останется 228 рублей 67 копеек. хорошо в сентябре я вношу 5 рублей, остается 223 рубля 67 копеек». «Ну-с, прибавляя за один месяц вперёд 7% годовых, 1,4% комиссионных...» «Варвар! Подай даже отмерный спирт!» — взвыстнула Савишна. «Тиран! Убийца!» «Эронический катар желудка наблюдается также при страданиях печени попов!» Подал жене спирт и продолжал. 1 проценты комиссионных и за транзит 74 копейки...» Издержки по аберрации 18 копеек или 32 копейки Наверху музыка была утихла, но через бедуту пианист играл снова и с таким ожесточением, что в матрасе под Софьей Савишной задвигалась пружина Попов ошалело поглядел на потолок и начал считать опять с августа 1896 года Он глядел на бумаге с цифрами, на счеты и видел что-то вроде морской зимы В глазах его рябило, мозги путались, во рту пересохло, и на лбу выступил холодный пот. Но он решил не вставать, пока окончательно не уразумеет своих денежных отношений с банкирской конторы Кошкера. «Ах!» — мучилась Софья Савишна. «Всю в правую сторону рвет, владынчица! Ох, мучить не моей нет! А ему, аспиду, хоть трава не расти, хоть убри я, ему все равно!» «Несчастная я, <смех> страдалица, вышла за идола, мученица!» «Ну что же я могу сделать?» «Значит, в феврале 1903 года я буду должен 208 рублей 7 копеек?» «Теперь прибавляя 7 годовых, одну четвертую комиссионных, куртажа 74 копейки» Хронически катар желудки наблюдается и при стародальных легких Не муж ты, не отец своих детей, а тиран и мучитель Подай скорее хоть гвоздичку, без что беды Тьфу, одну четвертую комиссионных, то есть что же я За вычетом прибыли от купонов с прибавлением 7% годовых За месяц вперед 1,4 комиссионных Хронический катар желудка наблюдается и при страданиях легких Часа три спустя Попов Подал последний итог. Оказалось, что за все время погашения придется заплатить банкирской конторе Кошкера 1 миллион 347 тысяч 821 рубль 92 копейки, и что если вычесть отсюда выигрыш в 200 тысяч, то все же остается убытку больше миллиона. Увидев такие цифры, Лев Иванович медленно поднялся, похолодел, На лице у него выступило выражение ужаса, недоумения и отропи, как будто у него выстрелили под самым ухом. В это время наверху, за потолком, к пианисту подсел товарищ, и четыре руки, дружно ударив по клавишам, стали нажаривать рапсодию листа. Студент-медик быстрее зашагал, прокашлялся и загудел. Хроническая кота желудка наблюдается также у привычных пьяниц с обжором. Софья савишно смиснула, швырнула подушку, застучала догами, Боль ее, видимо, только что начинала разыгрываться. Попов вытер холодный пот, опять сел за стол и, встряхнув счет, и сказал. «Надо проверить. Очень возможно, что я немножко ошибся». И он принялся опять за квитанцию и начал снова считать. Билет стоит по курсу 246 рублей Дал я задатку 10 рублей Значит осталось 236 А в ушах у него стучало Тр-тр-тр И уже слышались выстрел свист Хлопанье бичей, рев львов и леопардов осталось 236 кричал он стараясь перекричать этот шум в июне я взошу 5 рублей черт возьми 5 рублей черт возбери в рот вам тышла 5 рублей бивляхананс да здравствует ди рулет до утро его снесли в больницу антон павлович чехов житейские невзгоды». Свидание, хотя и состоялось, но... Выдержав экзамен, Гвоздиков сел на конку и за 6 копеек, он ездил всегда на верхотуре, доехал до заставы. От заставы до дачи, версты 3, он пропер пиктурой. У ворот встретила его хозяйка дача, молодая дамочка. Сынка этой дамочки он обучал арифметики, за что и получил стол, квартиру на даче и пять рублей в месяц деньгами. «Ну что, как?» — спросила его хозяйка, протягивая руку. «Благополучно. Выдержали экзамен?» «Ой, держал. Браво, Егор Андреевич. Много получили?» «По обыкновению пять. Гвоздиков получил не пять, а только три с плюсом, но...»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 при при при причиной вывиха лишь и челюсти может также служить по падение удар при открытой рте чепуха челюсть удар что нас чепуха гвоздиников закрыл лекции и принялся за пятую бутылку выбив наконец пятую и шестую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 «Вы какое же имеете право ночное время ходить по чужому саду?» «Милостивый государь! Отвечайте, милостивый государь! В красивом же случай я вам дам в умор мор...» Жорж протянул вперед руку и схватил ее за плечо. Она захохотала. ха Какой вы смешной! Как вы хорошо представлять умеете!»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 Я желаю заниматься пустяками Ну, будет, будет Отчего вы опоздали на полчаса? Занимались? Занимался Всегда занимаюсь Причиной вывиха нижней челюсти Может быть падение Удар при открытом рте Челюсти выжимаются больше в трактирах, в кабаках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 Слово нетерпение, слово гине пишется не честь, а честье. Громотей, черт бы вас взял совсем. Вы пьяны что ли? Нет, но я справедлив. Какое вы имеете пра-пра-пра-пра? Отпевать нельзя быть пьяным. А? Который?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 В ожидании вынутия жребия, ровно ничего не делающие в самый подходящий момент, в самый раз ударился в страшный трагизм. Взерошил волосы на своей большой голове, трахнул кулаком в себя по коледу и воскликнул. «Черт возьми! Я любил и любил ее!» Чем и доставил невыразимое удовольствие девицам. Девица подзатылкина замечательна только тем, что ничем не замечательна.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 И имя Ролан. Господин Назарьев, мужчина рост среднего, лицо имеет белое, ничего не выражающее, волосы курчавые, затылок плоской. Где-то служит, жалование получает щедушный, едва на табак хватающие Вечно пахнет яичным мылом, и карволка считает себя страшным волокитой. Говорит громко, день и ночь удивляется, когда говорит, брынчит. Францит на родителей смотрит свысока, и ни одну барышку не пропустит, чтобы не сказать ей,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 «Мнушны мне его штуки дурацкие». «Подносит это мне что-то в рюмке». «Выпей!» — говорит. «Думала, что в рюмке вино. Ну и выпила. А в рюмке-то был уксус с маслом из-под селёдок». Это он пошутил, пьяная бразина. «Срамить только слюнявый умеет». «Меня сильно изумляет и удивляет, что ты с вечера весёлой была и не плакала». «Чему рада была? Деньги нашла, что ли?»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 Не потакай ему во всем И не очень-то уважай Не за что Обо всем, мать, спрашивай Так чуть что, что случится, так и иди ко мне Сама без матери ничего не делай Боже, тебя сохрани Муж ничего доброго не посоветует Добру не научит А все норовит в свою пользу Ты это знай Отца так же не больно слушай К себе в дом не приглашай жить А то ты, пожалуй, чего доброго Сдуру и ляпнешь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 Бытия твоего виновник В дом свой идё не бери Мужья тёщи не обожают Я сам не любил своей тёщи Так не любил, что неоднократно позволял себе Подсыпать в её кофей жжённые пробочки Отчего выходили весьма презентабельные проферанцы Подпоручик Зюмбубунчиков военным судом за тёщу судился Разве не помнишь этого факта? Впрочем, а тебя ещё тогда на свете не существовало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 Это я вчера читал в одной журналистике. Какой-то мальту сочинил. Так-то кто ты подъехал. Ба, да и это жених твой. Шеком канашка, шальмеца такой. Ай да, мужчина, настоящий Вальтер Скотт. Пойди, душитка, приви его, а я пока оденусь. Пригатил господин Назарьев. Невеста встретила его и сказала...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 «Да это преступление. Мне один чиновник дал. шигарно пишет. Я вам прочитать дам». «Ах, когда бы вы могли понять! Я такие чувствую чувства, какие вы никогда не чувствовали. Позвольте вас чмокнуть». Господин Назарьев привстал и поцеловал нижнюю губу девицы под затылкиной «А где ваши?» — продолжал он еще развязнее. «Мне их повидать надо. Я на них, признаться, немножко сердит».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 Валентин петрович Передеркин, молодой человек приятной нарушности, одел врачную пару и лакированные ботинки с острыми колючими носками, вооружился шапокляком и, едва сдержив выполнение, поехал к книжке Вере Запискиной. Ах, как жаль, что вы и знаете княжны Веры. Это милое, восхитительное создание с кроткими глазами небесно-голубого цвета и шелковыми волнистыми кудрями. Волны морские распеваются об утес, но а волны ее кудрей, наоборот, разовьется и разлетится в прах любой камень. Нужно быть бесчувственным балбесом, чтобы устоять против ее улыбки, против неги, которая так и дышит ее миниатюрно, словно выточенной бюстик. Ах! Какою надо быть деревянной скотиной Чтобы не чувствовать себя Наверху блаженства Когда она говорит, смеется Показывает свои ослепительные белые зубки Передеркина приняли Он сел против княжны И, изнемогая от волнения, начал Конечно Можете ли вы выслушать меня? О, да Конечно Простите, я не знаю, с чего начать Для вас это так неожиданно Экспромтно «Вы рассердитесь!» Пока он полез в карман и доставал оттуда платок, чтобы отереть пот, княжда мило улыбалась и в глядела на него. «Княжда!» — продолжал он. «С тех пор, как я увидел вас, в мою душу запало непреодолимое желание. Это желание не дает мне покоя ни днем, ни ночью, и, и если оно не осуществится, я я буду несчастлив». Княжда задумчиво опустила глаза, Передеркин помолчал и продолжал. «Вы, конечно, удивитесь, вы выше всего земного, но для меня вы самое подходящее!» Наступило молчание. Э, «Тем более», вздохнул Передеркин, «что мое имение граничит с вашим, я богат». «Но в чем дело?» — тихо спросила княжна. «В чем дело?» «Конечно!» – заговорил горячо Передеркин, поднимаясь. «Умоляю вас, не откажите! Не расстройте вашим отказом моих планов, дорогая моя! Позвольте сделать вам предложение!» Валентин Петрович быстро сел, нагнулся к княжке и зашептал. «Предложение в высшей степени выгодное! Мы в один год продадим миллион пудов сала! Давайте построим в наших смежных имениях золотопенный завод на паях!» Книжна подумала и сказала С удовольствием А читательница, ожидавшая мелодраматического конца Может успокоиться Ну и, конечно же, после прослушивания этого мини-рассказа Или сценки Можете перейти к прослушиванию короткой пьесы С одноименным названием То есть предложение Приятного прослушивания предложение Шутка в одном действии Действующие лица Степан Степанович чубуков помещик Наталья Степановна, его дочь 25 лет Иван Васильевич Ломов, сосед Чебукова Здоровый, упитанный, но очень мнительный помещик Действие происходит в усадьбе Чебукова Гостиная в доме Чебукова Ломов входит в гостиную во фраке и белых перчатках Чубуков, идя к нему навстречу. «Коломушка, кого я вижу?» «Иван Васильевич, весьма рад!» Пожимает руку. «Вот именно сюрприз, мамочка!» «Как поживаете?» «Ломов, благодарю вас!» «А вы как изволите поживать?» «Живем помаленьку, ангел мой, вашими молитвами и прочее!» «Садитесь, покордишь прошу!» «Вот именно!» И хорошо соседей забывать, мамочка моя. Головушка, но что же вы это так официально? во овраге, в перчатках и прочее. Разве куда едете, драгоценный мой? Нет, я только к вам, уважаемый Степан Степаныч. Так зачем же во фраке прелесть? Точно на Новый год там визитом. Видите ли, в чем дело? Берет его под руку. Я приехал к вам, уважаемый Степан Степаныч, Чтобы обеспокоить вас одной просьбой Неоднократно я уже имел честь обращаться к вам за помощью И всегда вы, так сказать Но я, простите, волнуюсь Я выпью воды, уважаемый Степан Степанович Пьет воду Чубуков в сторону Денег приехал просить Не дам ему А в чем дело, красавец? Видите ли, уважаемый степаныч Виноват, Степан, уважаемый Чубков То есть я ужасно волнуюсь, как изволите видеть Одним словом, вы один только можете помочь мне Хотя, конечно, я ничем не заслужил И и не имею права рассчитывать на вашу помощь Ах, да не размазывайте, мамочка Говорите сразу Ну, сейчас, эм, сию минуту а Дело в том, что я приехал просить руки у вашей дочери Натальи Степановны Чебуков радостно Мамуться, Иван Васильевич Повторите еще раз, я не расслышал Я имею честь просить, голубушка моя, я на крат и прочее Вот именно и тому подобное Обнимает и целует Давно желал, это было моим всегдашним желанием Пускай слезу И всегда я любил вас, ангел мой, как родного сына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 И вдруг она не согласится Влюблена, небось, как кошки и прочее Сейчас уходит Ломов один Холодно Я весь дрожу, как перед экзаменом Главное, нужно решиться Если же долго думать Колебаться, много разговаривать Дождать идеала или настоящей любви То это никогда не женишься Брр, холода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 И это к раз 20 Наталья Степановна входит Ну вот, ей богу Это вы, а папа говорит Пойди, там купец с товаром пришел Здравствуйте, Иван Васильевич Здравствуйте, уважаемая Наталья Степановна Извините, я в фартуке и гляже Мы горошек чистим для сушки Отчего вы у нас так долго не были Садитесь Садятся Хотите завтракать?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 «Между прочим, вы похорошели. Вправду, зачем быть таким франтом?» Ломов, волнуюсь. «Вы видите ли, уважаемая Наталья Степановна, дело в том, что я решился просить вас выслушать меня. Конечно, вы удивитесь и даже рассердитесь, но я...» «В сторону. Ужасно холодно. В чем дело?» «Пауза». «Ну, я постараюсь быть краток».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 Род Ломовых и род Чубуковых Всегда находились самых дружественных И можно даже сказать Родственных отношениях а, К тому же, как вы изволите знать Моя земля-теста Соприкасается с вашей Если вы изволите припомнить Мои воловьи-лужки Граничат с вашим березняком Виноваты, я вас перебью Вы говорите Мои воловьи-лужки Да разве они ваши? Моис...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 А помните, иван Васильевич, давно ли они стали вашими? Как давно? Насколько я себя помню, они всегда были нашими. Ну, это положим, извините. Из бумаг этой видной, уважаемая Наталья Степановна, Воловьи и Лужки были когда-то спорными, это правда, но теперь всем известно, что они мои, и спорить тут нечего. Изволите ли видеть, бабушка моей тедушки отдала эти лужки в бессрочное и в безвозмездное пользование крестьянам дедушки нашего батюшки за то, что они жгли для нее кирпич Крестьяне дедушки вашего батюшки пользовались безвозмездно лужками лет 40 и привыкли считать их как бы своими Потом же, когда вышло положение, и совсем не так, как вы рассказываете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 Мне недороги эти лужки, там всего 5 десятин, и стоят они каких-нибудь 300 рублей, но меня возмущает несправедливость. Говорить что угодно, но несправедливости я терпеть не могу».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 Что, я узурпатор? Сударыня, никогда я чужих семей не захватывал, и обвинять меня в этом никому не позволю. Быстро идет графиду и пьет воду. Воловьи лужки мои. Неправда, наши мои. Неправда, я вам докажу. Сегодня же пошлю своих косарей на эти лужки. Что-с?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 «Воловьи лужки мои! Наши! Мои! Наши! Мои!» Чубуков, входя. «Что такое? О чем кричите?» «Папа, объясни, пожалуйста, этому господину, кому принадлежат воловьи лужки, нам или ему?» Чубуков ему. «Сыпочка! Лужки наши!» «Да помилуйте, Степан Степаныч, откуда они ваши?» Будьте хоть вы рассудительным человеком Бабушка моей тетушке Отдала лужки во временное Безвозмездное пользование крестьянам Вашего дедушки Крестьяне пользовались землей 40 лет И привыкли к ней как бы к своей Когда же вышло положение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 «Мамочка, зачем же кричать так? крика вот именно ничего не докажете! Я вашего не желаю и своего упускать не намерен!» «С какой стати?» «Ож коли на то пошло, милаша моя, ежели вы намерены оспаривать лужки и прочее, то я скорее подарю их мужикам, чем вам!» «Так-то?» «Не понимаю, какое же вы имеете право дарить чужую собственность?»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 «Мою землю называете своей, да еще хотите, чтобы я был хладнокровен и говорил с вами по-человечески?» «Так хорошие соседи не поступают, Степан Степанович!» «Вы не сосед, а узурпатор!» «Что-с? Что вы сказали?» «Папа, сейчас же пошли на лужки косарей!» «Чубуков лом его. «Что вы сказали, милостивый государь?» «Наталья Степановна, воловьи лужки наши, и я не уступлю, не уступлю, не уступлю!»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 В роду Ломовых все были честные И не было ни одного, который находился бы под судом За растрату, как ваш дядюшка В вашем Ломовском роду все были сумасшедшие Наталья Степановна Все, все, все Дед ваш пил поем, А младшая тетушка, вот именно Настасья Михайловна Бежала с архитектором и прочее А ваша мать была кривобокая Хватается за сердце В боку дернула В голову ударила Батюшки воды А ваш отец был картежник и обжора Наталья Степановна А тетка сплетница Каких балок Левая нога отнялась, А вы и триган Ох сердце И ни для кого не тайна Что вы перед выборами Под в глазах искрой Где моя шляпа Низко, нечестно, гадко «А сами вы, вот именно, их идный двуличный и каверзный человек!» «Тас!» Ломов «Вот она, шляпа! Сердце! Куда идти? Где дверь? Ох, умираю, кажется! Нога волочится!» Идет к двери. Чебуков ему вслед «И чтоб ноги вашей больше не было у меня в доме!» Наталья Степановна «Подавайте в суд!» Мы увидим. Ломов уходит, пошатываясь. Чубуков и Наталья Степановна. Чубуков. К черту! Ходит в волнении. Наталья Степановна. Какой негодяй. Вот и верь после этого добрым соседям. Горзавец. Чучело гороховая Урод этакый. Присвоил себе чужую землю, да еще смеет брониться. И это Кикимора. Это вот Кикимора. Именно куриная слепота Осмеливаются еще делать предложения и прочее А? предложение Какое предложение? Как же, приезжал за тем, чтобы тебе предложение сделать Предложение? Мне? А чего же ты раньше мне этого не сказал? И во фраг по дому нарядился Сосиска такая, сморчок Мне? Предложение? Ах! Падает в кресло и стонет Ха -ха. Вернуть его, вернуть. Ах, вернуть. Кого вернуть? Скорей, скорей, дурно вернуть. Истерика. Что такое? Что тебе? Хватать тебя за голову. Несчастный я человек, застрелюсь, повешусь. Замучали. Умираю. Вернуть. Что? Сейчас, Юреви. Убегает. Наталья Степановна одна стонет. Что мы наделали? Ха -ха. Вернуть, вернуть. Чебуков вбегает. Сейчас придет и прочий, черт его возьми. Ух, говори сама с ним, а я вот именно не желаю. Наталья Степановна стонет. Вернуть. Идет он тебе, говорят. «О, что за комиссия, сознатель, быть взрослой дочерь отцом! Зарежусь, обязательно зарежусь! Выругали человека, скромили, выгнали, и все это ты! Ты? Нет, ты! Я же виноват, вот именно!» В дверях показывается Ломов. «Ну, разговаривай сама с ним!» Уходит Наталья Степановна и Ломов. Ломов входит изнеможенный.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 Мы были неправы Я из принципа Мне не земля дорога Но дорог принцип Именно принцип Давайте поговорим о чем-нибудь другом Тем более, что у меня есть доказательства Бабушка моей тетушки Отдала крестьянам дедушке Вашего батюшки Будет Будет об этом в сторону Не знаю, с чего начать Ему Скоро собираетесь на охоту По тетеревам, уважаемая Наталья Степановна Думаю, после жнитва начать Ах, вы слышали? Представьте, какое у меня несчастье Мой угадай, которого вы изволите знать, захромал Какая жалость? от чего же? Не знаю Должно быть, вывихнул Или другие собаки покусали Вздыхает Самая лучшая собака, не говоря уж о деньгах «Ведь я за него, Миронова, 125 рублей заплатил!» «Переплатили, Иван Васильевич!» «А, по-моему, это очень дешево! Собака чудесная!» «Папа дал за своего откатая 85 рублей, а ведь откатай куда лучше вашего укатая!» «Откатай лучше угадая!» «Конечно, лучше!» «Откатай, правда, молот еще не обсовел, но по ладам и по розвязи лучше его нет даже у Волчинецкого». «Позвольте, Наталья Степановна, но ведь вы забываете, что он подуздават, а подуздаватая собака всегда не непоимиста». «Подуздават?» «В первый раз слышу». «Уверяю вас, нижняя челюсть горюче верхней». «А вы мерили?» Мерил Да у гонки он не годится, конечно Но если на навзавладай, то едва ли В обеих Наш откатай породистый, густопсовый Он сын Запрягая и стамеский А у вашего, Мурагопегова, не доберешься до породы Потом стар и уродлив, как кляча Стар, да я за него Пяти ваших откатаев не возьму Разве можно? Угадай, собака, откатай даже и спорить смешно Таких, как ваш откатай, у всего вышлятика хоть пруд пруди. Четвертная красная цена. Вас, Иван Васильевич, сидит сегодня какой-то без противоречия. То вы думали, что лужки ваши, то угадай лучше откатая. Не люблю я, когда человек говорит не то, что думает. Ведь вы отлично знаете, что откатай вас на лучше вашего этого глупого угадая. Зачем же говорить напротив? «Я вижу, Наталья Степановна! Вы считаете меня за слепого или за дурака?» «Да поймите, что ваш откатай подуздават!» «Неправда! Подуздават! Неправда!» «Что же вы кричите, сударыня?» «Зачем же вы говорите чушь? Ведь это возмутительно Вашего угадая подстрелить пора, а вы сравниваете его с откатаем!» «Извините, я не могу продолжать этого спора! У меня сердцебиение!» «Я заметила, те охотники больше всех спорят, которые меньше всех понимают!» «Сударыня, прошу вас, замолчите!» «У меня лопается сердце!» «Замолчите!» «Не замолчу, пока вы не сознаете, что откатай вас до раз лучше, вашего угадая!» «Вас до раз хуже, чтоб он исток ваш откатай!» «Иски, глаз, плечо!» «А вашему дурацкому, угадаю, нет надобности истыхать потому что он и без того уже дохлый! Замолчите! У меня разрыв сердца! Не замолчу!» «Те же и чубуков Чебуков входит. «Что еще?» «Папа, скажи искренне, по чистой совести, какая собака лучше, наш откатай или его угадай?» «Степан Степаныч, умоляю вас, скажите вы только одно!» Подуздават ваш от или нет? Да или нет? А хоть бы и так. Велика важность. Да зато во всем уезде лучше собак и нет и прочее. Но ведь мой угадай лучше по совести. Ну и не волнуйтесь, драгоценный. Позвольте, ваш угадай вот именно иметь свои хорошие качества. Вот чисто псовые, на твердых ногах, круто бедры и тому подобное. Но у этой собаки, если хотите знать, красавец мой Два существенных недостатка Стара и с коротким щепцом Извините, извините, у меня сердцебиение Возьмем факты, извольте припомнить В Маруськиных зеленях мой, угадай, шел с графским размахом ухо в ухо А ваш, откатай, отстал на целую версту Отстал, потому что графской доезжачи да ударил его арабником За дело, все собаки за лисицей бегут, а от катай баран трепать стал ты Неправда, голубушка, я вспыльчив, и вот именно прошу вас, прекратим этот спор Ударил, потому что всем завидно на чужую собаку глядеть Да-с, ненавистники все, и вы, Содор, не без греха Чуть вот именно заметите, что чья собака лучше вашего угадать Сейчас же начинайте того, этого, самого и тому подобное и Ведь я все помню И я помню Чебуков дразнит И я помню А что вы помните? Сердцебрение догаднилось Не могу Наталья Степановна Дразнит. «Сердцебиение! Какой вы охотник! Вам в кухне на печи лежать, да тараканов давить, а не лисиц травить! Сердцебиение!» правду Какой вы охотник! С вашими вот именно сердцебиениями дома сидеть, а не носить для болтаться!» «Добро бы охотились, а то ведь ездите только за тем, чтобы спорить, да чужими собаками мешать и прочее!» А я вспыльчив, оставим этот разговор Вы вовсе вот именно, не охотник А вы разве охотник? Вы ездите только за тем, чтобы графу подмазываться, да интриговать Сердце Вы интриган Что-с, я интриган? Замолчать Интриган Мальчишка, шанок старой крыса, иезуит!» «Замолчи, а то я подстрелю тебя из поганого ружья, как куропатку, свистун!» «Всем известно, что, ох, сердце, ваша покойная жена вас била! Нога, виски, икры! Падаю, падаю!» «А ты у своей ключницы под башмаком!» вот Вот, вот Лопнуло сердце Плечо оторвалось К темы плечо Умираю Падает в кресло Доктора Оборок Мальчишка Молокосос, свистун Мне дурно Пьет воду Дурно Наталья Степановна Какой вы охотник Вы и на лошади сидеть не умеете Отцу «Папа! Что с ним? Папа! Погляди! Папа!» – взвискивает. «Иван Васильевич! Он умер!» «Мне дурно! Дыхание захватило в воздуху!» «Он умер!» – крепит Ломова за рукав. «Иван Васильевич! Иван Васильевич! Что мы доделали? Он умер!» – падает в кресло. «Доктора! Доктора!» – истерика. «Ох, что такое! Что тебя Наталья Степановна стонет Он умер, умер Кто умер Поглядев на Ломова В самом деле умер Батюшка Воды доктора Подносит карту рту Ломова Стакан Выпейте Нет, не пьет Значит умер И тому подобное Несчастнейший я человек От чегого я не пускаю себе пулю в лоб От чего я еще до сих пор не зарезался чего я жду Дайте мне нож дайте мне пистолет лому шевельца Оживает, кажется выпить воды вот так Исккры туман где я женитесь вы поскорее!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 точно гора с плеч но все-таки согласитесь хоть теперь угадай хуже от Катая ломов лучше хуже ну начинайте семейное счастье шампанского лучше хуже хуже хуже чубуков стараясь перекричать шампанского шампанского занавес